цыганы Над лисистыми бригами в час вечерней тишины шум и песни под шатрами и огни разлыжены Здравствуй счастливое племя, узнаю твои костры. Я бы сам в иное время провождал сии шатры. Завтра с первыми лучами Ваш исчезнет т вольный след, вы уйдёте, но за вами не пойдёт уж ваш поэт. Он бродячий ночлеги и проказы старины позабыл для сельской неги и домашней тишины.